Из надёжных источников. Как-то раз по природоведению задали сообщение. Это когда дома подготовиться надо, а потом в классе рассказать на заданную тему. Ничего, в общем, сложного, нашёл в интернете да выучил. Одна беда. Не было Мити с Женькой на прошлом уроке, когда сообщение задавали. Они и кабинет технологии отмывать помогали. Сначала, конечно, помогали пачкать, без них бы не справились, особенно с потолком. А всего-то горсть мятных конфет и бутылка с газировкой. В общем, не подготовились. А Наталья Сергеевна, Митю возьми и спроси. То есть не сразу Митю. Сашу Лискину первой. Саша про дальневосточного леопарда рассказывала. Интересно, со слайдами на компьютере. Потом Стас отвечал про какую-то каракатицу, с распечаткой из Википедии. Стоит, глаза в парту уткнул, в бумажку подглядывает. Ну а после Стаса Мите выкручиваться пришлось. Есть, начал он. Такой зверь, такой редкий зверь, очень редкий, почти вымирающий. А сам на часы смотрит, сколько ещё до звонка. Полурока. «Не дотянуть». Саша Лискина Митя подсказывать принялась. Или, может быть, обзываться? Их девчонок разве поймешь? «Длиннохвостый дикобраз!» — шепчет. Митя и говорит. «Блиннохвостый дикобраз!» «А Наталья Сергеевна?» «Да? Хорошо, расскажи нам о нем». Митя давай рассказывать. «Блиннохвостый дикобраз — редкий зверь». У него сзади хвост такой круглый, как блин. Когда за ним гоняется хищник, декабрас этот хвост раз и отбрасывает, как ящерица. Хищник само собой отстаёт, потому что хвост вкусный, месистый. Грызёт его грызёт, а на декабраса даже внимания не обращает. Очень убедительно, сказала Наталья Сергеевна. А декабрас ещё спрашивает, наверное: "Вам, блин, с каким сиропом подают шоколад?" клубничным. Тут Митя обиделся. Не верите, что ли? Ну и зря. Чем мой декабрас хуже стасовой каракатицы? Кто её каракатицу вообще видел? Стас ты видел? Стас признался, не видел. Зато в интернете читал. И бумажкой потряс с фотографией каракатицы. Митя сказал, что такую статью он и сам в интернет может выложить. и что блин на хвосты и дикобразы, наверное, в Стаса тоже не верят. Про него же статьи в Википедии нет. А Наталья Сергеевна Митя велела садиться, но два не поставила. И на литературном чтении похвалила за освоение дополнительного материала. Хотя про переписку Пушкина с Хансом Кристианом Андерсеном Митя все выдумал, если честно.